почему же не мог? Вспомните, какой это был год. Он наморщил лоб, рассеянно вскинул на меня глаза, затем лицо его затвердело. А, собственно, какая разница, какой бы ни был год? Разница большая. Вы сами предложили бы ему вернуться в том тридцать седьмом году. Написали бы ему письмо, возвращайся, со всей семьей. Вы поворачиваете вопрос в другую плоскость. Это не ответ. Знаете,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 Вся его жизнь состояла из поступков. Один поступок следовал за другим, но для него это были не поступки, а способ жить. Не вернулся и точка, и забыл, и окунулся вновь в свою биологическую немецкую буховскую жизнь. Так говорится поставить точку. В человеческой судьбе точка – это свернутая спираль, это про атом, из которого вырастает новая вселенная. В 1938 году он выступает на годичном собрании генетического общества с докладом «Генетика и эволюция» с точки зрения зоолога. Публикует книгу «Экспериментальные исследования эволюционного процесса», плюс «Две птичьи работы». Плюс в Италии выходит книга «Генетика популяции». Книга для нас звучит солидно. Для него же, как помним, книга значила нечто обратное. Он пишет книгу потому, что ему многое неясно, приходится изясняться длинно. Когда же все прояснится, уляжется, сойдется, он напишет краткую статью, которой вполне достаточно. Вторая мировая война обрывает одну за другой связи с учеными Европы, Англии, Америки. Однажды становится известно, что из Германии нельзя выезжать, границы закрыты, двери захлопнулись. В замкнутую обитель Буха нацизм проникает сперва в виде гонений на ученых еврейской национальности. Их увольняют. Один за другим они куда-то исчезают. Затем начинается поиск скрытых евреев. Выясняют, вынюхивают, кто на половину еврей, кто на четверть, на восьмую. Страхи, доносительство, шантаж. Расизм обнажил свою сущность. Никогда до этого Зубр не замечал в немцах такого истого национализма. Занятие наукой приучает к международному братству ученых. Биология, математика, физика, любая естественная наука безразлична к национальности.